Глава 7. Одних нас оставьте. Голос Миронова звучит не грубо, скорее как-то устало, но так, что все равно тянет беспрекословно подчиниться. Генерал, командный голос. Я бы усмехнулась, если бы на это были силы. А во мне росла только бессильная ярость. Наверное, так и бывает, когда человек встречает того, кто виноват в самом ужасном случившимся в его жизни. Как мать встречает того, кто убил ее детей, например. Именно это я сейчас, скорее всего, чувствовала если я еще способна что-то чувствовать. «Харитон Антонович!» «Выйдите!» Альбина смотрит на меня круглыми глазами, показывает взглядом, мол, умом он тронулся. «Что у вас?» Выражение лица я не меняю. Смотрю на сидящего на кровати генерала. Анна Михайловна уходит спокойно, ни на кого не глядя. Она привычная, знает, что служевые люди, особенно большие чины, имеют привычку иногда свой характер показывать. Знает она и то, что у меня тоже характер, Закаленный на Ближнем Востоке характер. Дверь закрывается, и я слышу глухой голос Халка. — Лидия Романна, вы... Я... — Я. — Что? Он голову поднимает, видимо, не привык к тому, чтобы его прерывали. — Да и вообще, видимо, не привык, чтобы перечили. — То. Я сказала, вы меня услышали. Или вы думали, что ваш подвиг забыт? — Говорю с иронией, но еле сдерживаюсь. — Вы забываетесь, товарищ майор медицинской службы, вы... Я потеряла там близких мне людей. Тех, с кем бок о бок. Я видела, как молодые парни, красивые, сильные, умные. Такие, от которых нашим девчонкам рожать бы и рожать. Как они. А девочки? Вы смотрели в глаза девочки, которую... А она... Товарищ майор. Нет, генерал, слушай. Это все по твоей вине. Наш командир ждал. До конца ждал. И нам говорил. Терпите, ребята, терпите. Еще немного. За нами придут. Всемогущий Халк придет, придет на подмогу. спасет. А Халк, оказывается, не спешил. Он в это время... — Хватит, ты ничего не знаешь. — Мне и не надо знать. И мне не затыкайте, и угрожать не надо. — Пуганая я. Думаете, меня защитить некому? Ошибаетесь. Есть. Уволите? Ну, попробуйте, посмотрим. А даже если уволите, чести вам это не делает. Хотя, кому я о чести говорю? «Ты... вы...» «Пока мои товарищи с честью защищали мирняк, вы, господин Халк, развлекались с командованием противника в баре. Не особенно на подмогу-то спешили, да? Контракты на поставку оружия куда больше бабла приносят, правда? Так что не надо мне тут. И угрозы свои засуньте туда, куда совесть засунули. Я ведь тоже, если что, молчать не буду. Так что... Все. Массаляма, генерал». «Выхожу, чувствуя, что если хоть на минуту останусь, будет хуже». Я не орала, не истерила, не сорвалась окончательно. Просто высказала то, что кипело во мне с утра, с того момента, когда я встретила Миронова и поняла, что он и есть тот самый Халк. Иду в кабинет, игнорируя попытки Альбины узнать, в чем дело. «Потом все, извини. Анна Михайловна, вернитесь к пациенту, пожалуйста. Мне бы сейчас к Сан Санычу сразу. Пусть переводит Миронова хоть в кардиологию, видеть не могу». А может, сколько он тут? Недели три как минимум. Может взять за свой счет? Просто устраниться? Надо все-таки к Санину сходить. Но я сажусь у себя. Голову руками закрываю. Что я натворила? Зачем высказалась? Смолчать не могла. Ох, Лида. Язык твой. Не знаю, сколько я так сижу. Десять минут пятнадцать. Надо успокоиться. Работать надо. Слышу, что дверь открывается. Кто еще? Готова уже заорать, но вижу въезжающего на коляске Новикова. Еще не хватало. На него кричать точно нет силы и желания. Хватит, накричала уже. Что тебе нужно? Какого черта ты вот так без стука врываешься? Кто тебя вообще пустил? Лида, смело это стало. Забыла, видимо, что сама не без греха. Па, что тебе надо, а? Деньги? Денег у меня нет. Все ушло на операцию Женьки. Все, что тебе не удалось забрать. Что еще? Лид! Ты не кипишу, а? Послушай спокойно. Ругаться тебе со мной не с руки. Ты ж понимаешь, ногу то я по твоей вине потерял. Что? Эти слова бывшего меня не просто добивают, дара речи лишают. Ты. А ты вспомни, как я к тебе пришел тогда после аварии. Все же зафиксировано. Пришел здоровый, ушел больной. Что ты мне там за укол вколола? Объясняй теперь следствие. Новиков! «Или по-хорошему, Лид, возвращаясь домой, женимся опять, сыном все наладить поможешь, или пойдешь под суд». «Ты сейчас серьезно Паш?» «Ты меня знаешь, Лид, Серьезнее не бывает. Свидетель у меня есть, медсестра, которая с тобой работала». «Подкупил?» «Просто уговорил правду сказать». «Я ничего тебе не колола, только обезболивающее. Не знаю, зачем я это говорю». «Сил нет, еще и с ним сегодня бороться». «А ты докажи, я инвалид». «Ты попал в аварию по собственной глупости, Паш. Ты ногу не на войне потерял. Прости, что это грубо. И в том, что ты ее потерял, виноват сам. Я говорила, что нужно лечение. Я предполагала, что может начаться гангрена. А ты плюнул и поехал со своей крали в отпуск. И не надо меня пугать, Новиков. Я пуганная». «Я все, — сказал Лида. И ты знаешь, рычаги у меня есть». «Я тебя всего лишу. Работы, звания, дома, сына. Поняла меня? Или по-хорошему, Лид, или по-плохому. Или ты меня принимаешь, или я тебя уничтожу». Он лихо разворачивается на своей коляске, выезжает из кабинета. А на меня нападает истерический смех. «Господи, как же я их ненавижу! Мужиков ненавижу! Что же за...» «И почему мне так не везет?» «Может, точно плюнуть на все, уволиться? К Сурена пойти?» нет никаких суренов никого не хочу баста карапузики кончились и танцы никуда я отсюда не двинусь буду за себя бороться но пара дней за свой счет мне точно не помешает встаю чтобы пойти к главврачу санцаыч должен понять простить и отпустить подхожу к распахнутой двери и вижу стоящего в коридоре генерала